Анна Ольховская. Охота светской львицы. Часть первая. Глава первая. Да И что же мы имеем на сегодняшний вечер из еды? Странно, но трехминутное тупое разглядывание двух баночек йогурта, обезжиренного, между прочим, и пакетика с невероятно полезной проросшей пшеницей почему-то не превратила эту диетическую гадость в две славные сочные котлетки и тарелочку жареной картошки. Я с надеждой закрыла глаза и усиленно занялась материализацией своих мыслей. А что? Со всех сторон жужжат. Мысли материальны, слова материальны. Не думай о плохом, думай о хорошем, и все будет супер. Так как это делал герой Стругацких? Глаза закрыты, сосредоточиться и представить то, что тебе нужно, как можно четче. Все. Вижу. Вижу. Вот она, тарелочка, широкая, славненькая, с цветочками по ободку. А на ней, на тарелочке, паром исходят две румяные котлетки. Картошечка жареная, янтарная, хрустящая, и еще пофыркивает после сковородки. А еще, а еще керамическая мисочка с грибочками маринованными, лучком присыпанными, да маслицем политыми. Мням. Ох, запах-то какой вкуснющий. Ура! Получилось! Я открыла глаза, томясь в предвкушении. Упс. вся моя материализованная красота куда-то испарилась. А йогурт и пшеница показались еще омерзительнее. Внезапно рядом послышались возня и сопение. Я оглянулась. Понятненько. Каждый вечер одно и то же. Сила воли и зверский аппетит опять выясняют отношения. Причем, если неделю назад сила воли загоняла аппетит под плинтус одной левой, то сегодня все было грустно. Аппетит стал абсолютно зверским, даже чудовищным. А моя неудачная попытка стать волшебницей и вовсе превратила его в монстра. У силы воли не было шансов. Она осталась мерзнуть в пустом холодильнике, разыскивая йогурту и пшеницы пошлые анекдоты. «А меня это гнусь, этот монстр». Этот сволочной аппетит пинками погнал в магазин, как поется в набившей оскомину песне. Я за ним, извини, гордость. Я за ним одним, я к нему одному. Точно, за ним, за тортом. И за мясом, и за картошкой. Ну ее в космодиету, не мое это, не мое. И ведь знаю, что не мое, знаю, что не быть мне пугливой ланью, а снова влезла. Или, вернее, не влезла в классные супермодные брюки, которыми хотела Лёшку удивить. Вернётся он через две недели с гастролей, а я вся такая модная и хитовая. И внезапная такая, и непредсказуемая, и порывистая, и... О чём это я? А, Лёшку поразить решила. Хотя после недавних событий майоров меньше всего расположен к внезапности и непредсказуемости. Он вообще хотел мне охранника навязать. Еле отбилась. Чего ее бояться, эту Жанну? Ей, думаю, сейчас не до нас. Генерал Левандовский такую облаву через Интерпол устроил. Ой-ой-ой. Кто такие Лёшка, Жанна и генерал Линдовский? Лёшка, он... Мы... Так, господа, должна вам сказать, что чересчур обширный словарный запас периодически устраивает мне бяку. О, прочувствовали, вкусили изысканевшего слова, бяка. Как много. Да что ж такое-то, а? Смотреть комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». А теперь по существу. Я Анна Лощинина. Жизнь моя до недавнего времени была довольно скучной и однообразной, зато спокойной. Живу я в небольшом городе в двух часах езды от Москвы. Работу журналисткой на вольных хлебах. Имею массу знакомых и пару-тройку хороших друзей. А еще лучшую подругу. Куда ж без нее. Которая терпит меня еще со школы. Татьяну Старостенко, она же Таньский. Жизнь катилась себе тихонечко, изредка подпрыгивая на небольших ухабах. Пока ей, жизни, это не надоело. Скоростью ей захотелось, видите ли. Ралли приснились. И понеслось. Вначале я совершенно неожиданно для себя обнаружила вдруг в собственных закромах способность писать стихи. А еще тексты песен, благодаря которым и познакомилась с суперзвездой российского шоу-бизнеса Алексеем Майоровым. Около полугода мы общались с ним заочно, по телефону и через интернет. Ни он, ни я не анализировали наших отношений, нам просто было хорошо говорить и молчать вместе. А что дальше, не задумывался никто. В июле у Алексея намечался перерыв в гастрольном графике, и вот тогда я должна была приехать в Москву для работы над новым альбомом Майорова. Не сложилось. В Москву под моим именем прилетела моя бывшая одноклассница, Жанна Карманова. Еще со школьных лет фанатично влюбленная в Алексея Майорова. Мы с ней неожиданно как-то пересеклись в городе. Жанна узнала, что я собираюсь ехать к Алексею, и что он в лицо меня не знает и решила действовать. А надо отметить, что мадам Карманова в девичестве Евсеева привыкла добиваться своего любой ценой. Удачно выскочив в свое время замуж за гениального фармацевта Михаила Карманова, Жануси теперь стала одной из богатейших дам нашего города. Ее муж владел собственной фармацевтической компанией «Карманов Фарма», где наряду с разрешенными лекарственными препаратами разрабатывал и те которые заказывали ему представители криминального мира. Впрочем, услугами Михаила пользовались и некоторые типы из спецслужб. В числе таких разработок была и методика полного стирания одной личности и замены ее другой. Человек больше не помнил, кем он был. Он становился другим. И именно эту методику Жанна взяла на вооружение для достижения собственных целей. Понадобилось ей наказать свою бывшую лучшую подругу, посмевшую в свое время увезти у юной Жаночки парня. Наказала. Причем и парня тоже. И в коттедже Кармановых появились новые слуги. Горничная Ксюша и садовник Павел. Они же Артур и Алина Левандовские. Родители очаровательной девчушки Инги по прозвищу Кузнечек. То, что ребенок остался без папы и мамы, Карманову абсолютно не заботило. У девчонки ведь еще есть бабушка и дедушка. Правда, одного не учла Жануся. Дедушка Кузнечика оказался генерал ФСБ Сергей Львович Левандовский. Но до поры до времени это ей не мешало. Ко мне тоже была применена та же методика, и я стала санитаркой в психушке по имени Уля. А Жанна, как я уже упоминала, отправилась в Москву. Но обмануть Алексея ей не удалось. Он мгновенно распознал подмену и начал свою игру, чтобы узнать, что же случилось с его Анной. Много чего произошло до того, как мы с Лешкой все же встретились. Оказалось, что майоров давно знал семью Левандовских и с трепетной нежностью относился к маленькой Инге. Разыскивая меня, он обнаружил пропавших Артура и Алину, сообщил об этом Сергею Львовичу, но генерал не успел. Его сына и невестку из коттеджа успели убрать а убрали в ту же психушку, где работала я. В общем, я помогла ребятам сбежать, а потом все закрутилось. Связалась в тугой узел, и на сегодняшний день мы с Лешкой две половинки одного целого. Семья Левандовских считает меня чуть ли не дочерью. С кузнечиком мы лучшие подружки. Михаил Карманов теперь работает под жестким контролем генерала Левандовского. Жане удалось сбежать за границу, прихватив капиталы мужа. Сергей Львович не оставляет ее в покое и абсолютно убежден, что мадам Карманова в Россию больше не сунется. Если бы. Я-то знаю Жанну лучше. Ее мстительность можно сравнить только с ее же больным самолюбием. И оставить нас с Лешкой в покое она вряд ли согласится. Хотя... Да ну ее Жанку. Аппетита она мне не испортит. Я неслась к магазину, подвизгивая от нетерпения – на что прохожие реагировали довольно нервно. «Чудаки!» — это я еще не в голосе, — ослабела от голода. В конец распоясавшийся от безнаказанности и моей покорности аппетит уселся мне на шею и завыл. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Так что, несмотря на обычную для конца ноября слякоть и скользоту, доскакала до ближайшего супермаркета я довольно быстро, причем даже ухитрилась не угвоздаться по самую холку. Всю последнюю неделю я старалась обходить это место стороной. Моим приоритетом на протяжении диеты был магазинчик Здоровое питание, расположенный недалеко от редакции газеты, для которой я сейчас готовила материал. Из-за чего, кстати, у нас Лешкой разгорелась нешуточная война? Он настаивает на моем окончательном и бесповоротном переселении в Москву. На его стороне тяжелая артиллерия в лице кузнечика и ее родителей. После того, что нам пришлось пережить вместе, малышка прикипела ко мне всей душой. Да и я, если честно, тоже. Алина атакует меня ежедневными звонками, предлагая различные варианты с работой. Один заманчивее другого. Артур шлет через интернет фото домов, где они присмотрели для меня подходящее жилье. Кстати, к Артуру, единственному и жертв Кармановой, память так и не вернулась. Михаил действительно старался исправить зло, сотворенное его женой. Неважно, что было тому причиной: Угрязение совести или страх перед генералом Левандовским. Я лично склоняюсь ко второму, но кто знает? В общем, после курса лечения в клинике Карманова память восстановилась и у Нины, бывшей Марины, кухарки, которую жена просто выкрала из Питера. Господи, сколько же горе принесла эта неясность людям! Когда я увидела мужа и детей Нины, приехавших забрать ее из клиники домой, я чуть не разревелась. Вся боль, весь ужас, пережитый этими людьми за долгие месяцы разлуки, оставили свой след в их глазах. И хотя сейчас они были радостно возбужденными, сияли от счастья, но эта боль никуда не ушла. Она останется с ними навсегда. А вот у Артура дела шли неважнецки. Удивительно, но память и навыки музыканта вернулись к нему очень быстро. Он снова занял свою исполнительную нишу, но вспомнить свою жизнь до эксперимента Жанны Кармановой не смог. Конечно, Михаил не прекращал поиски средства, способного помочь Артуру. Генерал не оставлял его в покое, но пока все оставалось по-прежнему. Алину Артур снова полюбил, и в новой жизни, будучи Павлом, хоть с этим проблем не было. Дочку же и родителей он так и не вспомнил. И теперь строил отношения с ними заново. С Ингой проблем не было. Кузнечик любого привяжет к себе в считанные минуты. С отцом и матерью оказалось сложнее. Артур очень хорошо к ним относился, был благодарен за помощь. Но не смог назвать их мама и папа. Вернее, он старался, но забывшись опять обращался по имени-отчеству. Мне было очень жалко Ирину Ильиничну, И Сергея Львовича. Вроде нашли сына, а вроде и нет. Ирина Ильинична совсем извелась, а генерал Левандовский с еще большим ожесточением искал виновницу бед его семьи по всему свету. Но Жанна словно в воду канула. В общем, майоров и компания с редкостным упорством тянули меня в Москву. Я упиралась. Не могу сказать, что я вовсе не хотела туда перебираться, просто не хватало решимости уехать. Это ведь мой город. Я здесь родилась и выросла. Здесь могилы моих родных. Здесь третье население, мои друзья и знакомые. Здесь Таньский, наконец. Хотя, что касается Таньского, тут моя любимая подруга, услышав, что Лёшка хочет забрать меня в Москву, стала уговаривать меня на переезд. Она танком наезжала на мои аргументы и плющила их в блинчик, обзывала меня разными нехорошими словами, из которых воспроизвести можно только... Дура ненормальная, а остальное М -м -м -м. и так далее. Но глубоко-глубоко, на самом дне серых Гластаньского, затаились тоска и грусть. Она думала: я не замечу. Да, мы знаем друг друга с первого класса. Уже целых, в общем, долго. И она надеется что-то скрыть от меня, дурында. Короче, никуда я пока не поеду. А дальше посмотрим. Лёшка все равно без конца на гастролях, а когда возвращается, я его уже жду. Но сейчас он уехал, а я, чтобы не выйти от тоски, работаю, как и раньше, журналистом на вольных хлебах. Снова приходится иметь дело с любезной Людмилой Петровной, она же Людочка, зам генерального директора нашей областной газеты. Хорошо, хоть Людочка не знает о моем непосредственном участии в скандале с Читой Кармановых, эхо которого до сих пор сотрясает наш город. Иначе давно распяла бы меня на стене своего кабинета и зарешетила дротиками любопытства. А возле редакции этой самой газеты и находится магазин «Здоровое питание», постоянным клиентом которого я являлась последние семь дней, и благодаря изысканному ассортименту которого стала желудочно неудовлетворенным кадавром, а не интеллигентной, полной чувства собственного достоинства дамой. Но теперь все. Я вернулась к тебе. О, мой супермаркет! Счастливая, я с наслаждением толкала перед собой тележку, в которой уже практически не осталось свободного места. Все было забито разной вкуснятиной, а сверху громоздилась коробка с тортом. Таинскому я брякнула с мобильного, и она уже с космической скоростью, в нашем городе равной скорости троллейбуса, двигалась в сторону моего дома. Мы решили помянуть безвременно покинувшую меня диету. На моем пути в сторону кассы обнаружился прилавок с копченостями, и я решила прикупить еще и колбаски. На витрине сверху лежала уже взвешенная и упакованная продукция. Перебирая куски колбасы, я искала нужный сорт. Как вдруг... Машинально взяв в руки пакет с копчеными ребрышками, обратила внимание на то, что они какие-то уж очень... Как бы это правильно сформулировать? Худые, что ли? Обычно ребрышки — это аппетитные мясистые штучки, да еще и сальцем. Но эти, по-моему, хрюшки, чьи бренные останки я держала в руках, скончались от истощения. Жалкие косточки были едва обтянуты пленкой даже не мяса, а жил. Кошмар какой-то. Интересно, как сия продукция называется? Их нужно назвать «Кости копченые». Оно вам надо? Я перевернула пакет в поисках этикетки и, взвизнув, выронила его из рук. Дремавшая за прилавком продавщица от моего визга в миг проснулась и содорожно ухватилась за колбасный нож устрашающих размеров. Не обнаружив никого, кроме меня, она обрушилась на меня со всей силы пролетарского гнева. «И чего вы так орете, женщина? Совсем с ума сошли, что ли?» «Это что?» Проблеяла я, указывая пальцем на валяющийся пакет с ребрами. «Где?» Продавщица, навалившись на витрину, стараясь разглядеть, что там у меня под ногами. Витрина жалобно пискнула, вслед за ней испуганно пискнула я, поскольку мадам увидела, наконец, валяющийся на полу товар, который она сама недавно заботливо упаковала. Личика стала пунцовым, глазки почти выкатились из орбит, размахивая ножом, она заверещала. «Ах ты нахалка! Люди тут работают, стараются, а потом приходят сумасшедшие всякие и начинают товар на пол кидать и ногами топтать. Эй, Коля, иди сюда!» К нам направился шкафообразный охранник. Выражение его лица приятного вечера мне не обещало. Вокруг начали уже собираться покупатели, версии происшедшего выдвигались самые разные. «Ну чего тут у тебя, Зина?» Лениво осведомился подошедший Коля до жути похожий на одного из своего тезку — Коляна, встреча с которым уж точно не принесла бы мне ничего хорошего. — Так вот это, представляешь, хватит с витрины ребрышки, хрясь их на пол и ну топтать! — зачастила Зина. Коля удивленно возрился на меня. — И чего это вы, гражданочка? Пьяная, что ли? — Все было совсем не так. Начала я, но Зина не выдержала. «Так я что, вру, да? Ах ты!» «Погоди, Зина. Дай гражданочке сказать». Остановил форию охранник, отчего сразу стал для меня славным и симпатичным. «Ну вот». Я осмелела. Я взяла пакет с этим... с этой... с товаром, в общем, но, увидев название, испугалась и выронила его на пол. Но я его не топтала. Мне и в голову не придет по человеческим останкам топтаться а вы ими торгуете, да еще и не скрываете этого». Услышав мои слова, толпа взволнованно загудела, а Зина растерялась. «Какими еще останками? Вы чего?» «А вот...» Обличительно указала я на поднятый Колей пакет с ребрами. «Читайте, что здесь написано». «Ребрышки крестьян», — прочитала стоявшая рядом женщина и ойкнула. Из притихшей толпы выскочила старушка, выхватила из корзины пакет с такими же ребрышками и метко запустила ими в Зину. Той удалось увернуться, а старушка заголосила. «И что ж это делается? Люди добрые! А я-то обрадовалась! Дешевые, вот и взяла! А этикетку-то и не прочитала, очки дома забыла! То-то кости тощие такие, в деревнях ведь плохо, сейчас голодно!» «Так они чего думали? Крестьянный ну убой!» Старушка впала в транс. Высота ее голоса приближалась к ультразвуку. Толпа угрожающе загудела. На шум выскочила администратор магазина. Она взяла в руки пакет, прочитала и устало проговорила. «Сколько можно, Зина? Просила ведь. Вводи информацию весы правильно. Так ведь до абсурда дойти можно. Вот и дошли. А вы, женщина...» Повернулась она ко мне. «Ладно, бабка, она старая, но вы-то... Вы соображаете, что говорите? Вы сюда смотрели?» Администратор указала на витрину, где на горке костей красовался ценник. «Ребрышки по-крестьянски». Зине наша лень полностью вписывать название. Она и выдала не по-крестьянски, а крестьянские. Электроника сократила, и получилась ерунда. «Вы же взрослая, интеллигентная, вроде женщина», — продолжала упрекать меня администратор. Я же пылала от стыда. Казалось, алое сияние моих ушей окрашивает лица окружающих в приятный розовый цвет. Но тут Коля, приглядевшийся ко мне все более внимательно, наклонился к начальнице и что-то прошептал ей на ухо. Лицо женщины прояснилось, и она громко сказала. «Все, граждане, расходитесь. Здесь вам не цирк». «А вы пойдемте». Ласково поманила она меня за собой. «Вас без очереди рассчитают». Ошалев от происходящего, я покорно двинулась за администратором в сторону касс. Когда меня уже почти рассчитали, мой мобильный завопил голосом Винни-Пуха из мультика. «Ой-ой-ой-ой! Спасите! Помогите!» Помните, как Пух застрял в норе кролика? Вот этот вопль я и поставила на номер телефона Таньского поскольку в детстве мы звали друг друга Винни и Пятачок. Коля, маячивший неподалеку, нервно дернулся, и тут я вспомнила. Когда у меня только появился мобильник, в этом же магазине вышла забавная история, после которой окружающие остались абсолютно убеждены в моем душевном нездоровье. И помогал мне тогда сумки нести этот самый Коля. «Так, теперь ясно», — мысленно усмехнулась я. Слушая по телефону возмущенного Пальтаянского по поводу моего отсутствия дома, скандал был погашен из-за боязни, что я впаду в буйство. Ну что ж, мы психи такие. Теперь всегда буду ходить только в этот магазин. Пусть боятся. Зато вежливое обслуживание мне обеспечено.